Ноябрь восемнадцатое. Мать огни йоги. План Владыки не приложен. Он будет осуществлен. Он осуществляется яро. Но пути его воплощения в жизни исповедимы и усмотреть их нелегко. Они изменчивы, как игра света на море во время восхода. Но цель их одна – наступление света. Не надо лишь ограничивать утверждение новой эпохи на планете своим предвзятым представлением о том, как это должно совершаться. Все представления будут дошивочны, ибо высшую мудрость нельзя втиснуть в человеческий мозг. Но будет сужденное время, и очень приблизились сроки. Каждое действие, совершенное в понимании происходящего и в созвучии с ним, правильно. На глубоком понимании немногих строится здание нового мира. А остальные, хотя и призваны на постройку, но не знают ни размеров ее, ни цели конечной. Знающий же не упустит ни мгновения, чтобы руку свою приложить там, где дается возможность. Так пусть глаз будет открытым, и у меня мрачен фантом мимай На чуткое ухо пошлем полезные мысли. На поворотах укажем, куда повернуть. «Суровое время». Нагрузка на них на немногих тяжка. Один в поле воин, ведь это уже подвиг. Во взаимоустремлении, взаимопонимании силы растут, лишь бы не оторваться. В действиях надо и видеть бесстрашие, достоинство духа и целеустремленность, суизмеримость с планом владыки. Переустройство мира идет стремительно. Много еще неожиданностей впереди, но все они во благо новому миру. Мир старый уйдет, и нет такой силы, которая могла бы его удержать, ибо иерархии против. Что может помешать человеку искренить любую слабость или привычку, если он ее, породитель, того захотел?